Фитотерапия при заболеваниях суставов и мышц. Фитотерапия вид лечения, при котором в качестве лекарственных средств используются растения, которые синтезируют вещества, полезные для поддержания здоровья. Из-за своей эффективности и доступности фитотерапия широко используется в лечении патологии опорно-двигательного аппарата. Фитотерапия суставной и мышечной патологии строится по тем же принципам, что и лечение лекарственными средствами. Перед тем, как принимать тот или иной сбор, необходимо обязательно ознакомиться с противопоказаниями к травам и проконсультироваться у врача. При патологии опорно-двигательного аппарата препараты из трав чаще всего применяются в виде спиртовых настоек, отваров, настоев и мазей для наружного лечения. Внутрь травы принимаются в виде отваров, настоев или спиртовых настоек. Для достижения наибольшего эффекта, целесообразно сочетать местную терапию с приемом препаратов внутрь. При артрите, полиартрите, радикулите, ревматоидном артрите и подагре хороший результат дают лечебные ванны, которые помогают снять усталость, успокоить нервную систему, очистить кожу, улучшить сон и обменные процессы в организме, снять спазмы и боли. При фитотерапии, Улучшение зачастую наступает через 2-3 недели регулярного приема трав. Однако стойкий эффект может быть достигнут лишь в случае длительного и регулярного применения трав в течение 8-12 месяцев и более. Нельзя забывать о ежедневных физических упражнениях, соблюдении диеты, согласованной с врачом, активном образе жизни и хорошем расположении духа. Отвары и настои обычно делают из сбора в который включают от 4 до 8 трав. Измельченное сырье заливают кипяченой водой комнатной температуры или держат на водяной бане в течение 15 минут для приготовления настоя и 30 минут для приготовления отвара. Затем снимают с водяной бани и процеживают через неплотную ткань или несколько слоев марли. Настои процеживают после полного охлаждения при комнатной температуре не ранее, чем через 45 минут после снятия. Отвары через 10-15 минут после снятия с водяной бани. Полученные вытяжки сливают в стеклянную или эмалированную посуду и хранят в холодильнике. Настойки чаще всего делают из одного растения, реже из двух-трех. При этом измельченное растительное сырье заливают пятью-десятью частями водки. В течение двух-трех недель настаивают в темном месте, встряхивая емкость один раз в 2-3 дня. Чаще всего настойки употребляют по 20-40 капель на прием, если растение токсичное и не требуется специального дозирования. Для изготовления мази берут несоленое свиное сало и топят его на медленном огне на сковороде. Далее в глиняную посуду кладут растительное сырье и заливают четырьмя частями растопленного сала. Емкость ставят на плиту на медленный огонь. Через 15 минут ее снимают и убирают на ночь в теплую в районе 50 градусов Цельсия духовку. На следующий день дают отстояться. Готовую мазь используют 2-4 раза в день, нанося на больную область тонким слоем.